«Что я могу сделать?» — сказал, опустив голову губернатор Каджара. «Разве ты не знаешь, — возразил Эльгазиль, что Бен-Гумея уже более ничто, как переодетый испанец, и что он явился вымаливать у нас корону единственно для того, чтобы удобнее продать нас христианам, веру которых принял. Бен-Гумея знает мою преданность, делу нашей злополучной отчизны. Он знает, что я употреблю все средства для уничтожения его коварных замыслов. «Вот почему, вероятно, наскучив моим прямодушием и присутствием, он счел удобнейшим избавиться от того и от другого убийства». «Кто бы мог когда-нибудь подумать это?» — сказал Абен Абу. «Да разве доказательства не в руках твоих?» — прервал Эльгазиль. «Разве ты отныне не должен ждать всего? Сегодня приносит жертву меня. Завтра, может быть, придет твоя очередь». Только помощь неба и великодушная и быстрая решимость могут спасти нас от отчизну. Слова Эль-Газилья заключали в себе такое сильное и глубокое убеждение, что они поколебали каида. Продолжение разговора этого довершило дело, начатое страхом. Мысль о гибнущем Отечестве явилась губернатору и преследовала его в продолжении всей бессонной ночи. Ему казалось, что он слышит тайный голос, повелевающий ему присоединиться к недовольным и взяться за оружие для блага народного. На утро он решился безвозвратно. Хорошо, воскликнул Эльгазиль, но не надо ограничиваться пустыми словами. Время дорого, каждый час, потерянный нами, может упрочить счастье изменника, не свергнем тирана, нас угнетающего» вскоре возмущение сбросила маску и открыто пробегала по улицам Каджара, взывая всех к оружию и объявляя бенгумея и лишенным престола но беннабу отказался принять начальство над бунтовщиками если гибель тирана сказал он необходимо то я слишком люблю свое отечество чтобы защищать и но не хочу принять на душу участие в его убийстве бенгумея близкий родственник мой И не моя рука должна поразить его. Мы уважаем твои доводы, сказал жестокий Эльгазиль. Оставайся здесь. Найдется еще довольно добрых мавританских мечей, чтобы в законной войне снести голову нечестивцу, торгующему остатками благородного народа. Между тем крики людей, которые вооружались и спешили построиться в ряды, раздавались со всех сторон. Эльгазиль явился посреди них и выбрал триста отборнейших воинов, которые должны были сопровождать его до Андоракса, где жил Бенгумея. На пути присоединился к нему еще отряд турков. Эльгазил объяснил им, как важны для успеха величайшая осторожность и благоразумие, чтобы избегнуть подозрения и сопротивления войск, находившихся в Андораксе. Наставления его имели полный успех. Бенгумея уверен, что Прибытие этого отряда есть следствие грамоты Кабенабу приготовлялся к принятию этих преданных ему людей. Ворота городские отворились перед новоприбывшими, которые стали в боевой порядок на площади базара. Подтвердив подчиненным офицерам не предпринимать никаких враждебных действий, не получив от него знака, Эль-Газиль отправился в жилище мира. Измену его встретил самый радушный прием — Чем возмогу я когда-нибудь наградить столько ревности и деятельности? – спросил Бенгумея, прижимая груди своей изменника. Человеку, отвечал холодный Эльгазиль, который заботится об истинной пользе отечества и государя, не следует никакой награды. Сколько воинов привел ты из Каджара? Трехсот мавров, преданных мне душой и телом, и подкрепление из турков который их двойное жалование сделает надежными защитниками. А что делает абе -Набу? Некоторые меры предосторожности, необходимые на время отлучки, задержали его. Но я надеюсь, что он скоро прибудет с сильным отрядом. Сегодня же мы можем занять все посты, охраняющие твое жилище. «Слава Аллаху!» — воскликнул Амир. «Потому что я окружен людьми подозрительными». И поминутно получаю самые неприятные известия о состоянии умов. Да успокоится наш милостивый владыка. Я предвидел все. Он довольно могуществен, чтобы уничтожить всякого, кому бы вздумалось противиться мне.